Глава 6. Зеркальные капли. Выявленная на животных смертельная доза такая же, как у Александрова вина. Но смерть от этого яда наступает быстрее, и вскрытие не показывает никаких следов отравления. После упорных поисков я так и не сумел найти надежное противоядие этому адскому яду, и потому не делаю попыток применить его в медицинской практике. Я прекратил бы работать с ним, но не люблю чувствовать себя побежденным. Если мне суждено прожить еще какое-то время, я, освежив мозги работой над другими исследованиями, снова приступлю к решению этой задачи. Спустя месяц после написания этих строк, бумагу с ними я прикрепил к бутылке, дабы избежать несчастных случаев, я продолжил опыты, и меня снова ждал провал. Расстроенный очередной неудачей, Я совершил поступок, недостойный ученого. Отравив животное зеркальными каплями, я дал ему противоядие от Александрова вина, хотя знал о разной природе этих двух ядов. Я поступил так на удачу, не ожидая каких-нибудь важных открытий. А результат был поразительным. Животное, казалось, умерло. Оно не показывало никаких признаков жизни в нашем понимании целый день, целую ночь и часть следующего дня. Но следов разложения не было, хотя стояло лето, а в лаборатории плохо работала вентиляция. Из чего я заключил, что жизнь в животном каким-то образом сохраняется. Меня поразило, что через час после первых симптомов пробуждения животное вело себя, как обычно, и ело с большим аппетитом. Спустя 10 дней ничего не изменилось. Животное прекрасно себя чувствовало. Это удивительное взаимодействие ядов и противоядия их разная реакция на живой организм заслуживают тщательного изучения. Если я буду жить, то продолжу исследование и изложу его результаты на другой странице. Не было ни другой страницы, ни других записей. Последнее исследование профессора осталось незаконченным.